Глава 6 Донна была не единственной женщиной в семействе, которая не спала в эту ночь. Среди папоротников в березовой роще за Мейвудом лежала Гая Пенхоллоу, выплакивая в ночи муки своего сердца. В этот вечер в серебряных туфельках устраивали танцы, чтобы отметить закрытие летнего сезона перед тем, как последние гости покинут большой отель на берегу. Ноэль, Обещал заехать за Гаей. В последнее время в ее сердце затеплилась надежда, что между ними все снова будет хорошо. Они слегка повздорили после того вечера, когда Гая оставила Ноэля на ступеньках Снен. Оказалось, что во всем виновата сама Гая. Ноэль очень рассердился, что она так глупо повела себя, поставив его в щекотливое положение. И Гая, чей гордый порыв выдохся из-за переживаний, смиренно просила прощения и была, правда, с неохотой прощена. Она даже снова почувствовала себя счастливой, но лишь отчасти. Ушли и не возвращались ее милые чистые мечты. Глубоко в сердце затаился холодок страха. Казалось, Ноэль день за днем все больше отдаляется от нее». Теперь он писал чаще, чем приезжал, и письма его становились все короче. Когда она в изводилась, скучая по его объятиям и голосу, когда страсть и тоска пожирали ее душу, приходило одно из его коротких писем с извинениями. И это тот самый Ноэль, который всего несколько недель назад божился, что не может жить вдали от нее, и проклинал разделяющие их десять миль. Она все никак не могла поверить, что он лжет ей. Гая, конечно, знала, что девушек обманывают, даже если они из семьи Пенхоло, Но не настолько же скоро, не так внезапно, не через несколько недель после предложения руки и сердца. По всем правилам, охлаждение должно было длиться дольше. Этим вечером, собравшись на танце, она кое-что сделала в тайне от всех. Достала из стола завалявшееся письмо счастья и три раза аккуратно переписала. Ложила листки в конверты, надписала адреса и наклеила марки. Не поленилась, даже накинув пальто, выйти на холод ветреного сентябрьского вечера, чтобы отправить их. В конце концов, возможно, в этом что-то есть. Когда она вернулась, раздался телефонный звонок. Но Эль не сможет приехать». Сегодня он должен задержаться на службе. Гая вышла на улицу и села на ступеньки, с печалью глядя перед собой и кутаясь в серое пальто. Мягкий меховой воротник обрамлял ее лицо, белеющее в полутьме. Такой и увидел ее Роджер, когда проезжал мимо, возвращаясь с вызова к больному. «Я думал, сегодня ты в серебряных туфельках». Ему было известно гораздо больше, чем Гае, И то, что он знал, злило его, как и собственная беспомощность. Он смотрел на нее с высоты своего роста. Прелестное, хрупкое существо, она, должно быть, страдает так, как это бывает только с ранимыми натурами. Он избегал ее взгляда. Ему было невыносимо смотреть ей в глаза и не видеть там смеха. — Ноэль не приехал, — с притворной беспечностью проговорила Гая. Роджер не должен знать, не должен заподозрить. Ему сегодня пришлось работать. Довольно обидно, да? Я тут разоделась, а идти некуда. Роджер!» Она внезапно подалась вперед. «Ты не отвезешь меня в серебряные туфельки? Это всего Миля. У тебя не уйдет много времени, а домой я могу вернуться с Салли». Роджер замялся. «Ты правда хочешь поехать, Гая?» «Конечно!» Она состроила очаровательную гримаску. «Танцы есть танцы. Даже без лучшего кавалера. Разве не обидно, что я зря надела такие чудесные туфельки?» И она выставила вперед стройную золотистую ножку в паутине чулка. Гая знала, что у нее самые изящные щиколотки в семье. Но сейчас ей было не до того. Она страстно, отчаянно желала убедиться, что Ноэль не обманывает ее. И Роджер сдался. Он мог только догадываться о том, что Гая увидит в серебряных туфельках. Но в любом случае, лучше ей все узнать. И поскорее. В конце концов, возможно, вовсе и не машину Ноэля встретил он по пути у поворота к дюнам. Гая поблагодарила Роджера в дверях танцевального зала, не позволив ему ни войти, ни подождать ее. Она прошла через веранду, со смехом приветствуя знакомых и быстро взглядывая на обнимающиеся в темных уголках парочки. Затем пробралась через помещение, мимо грубых стульев и красных фонариков. Зал был полон извивающихся пар, и у Гаи закружилась голова. Она остановилась и внимательно осмотрелась. Головокружение прошло, губы перестали дрожать. Нигде не видно ни Ноэля, ни Нэн. Возможно, их здесь и не было, но есть еще один небольшой зал для танцев. Она должна заглянуть и туда. Гая пробралась через толпу и вошла. Смех, что звучал там перед ее появлением, внезапно стих. Здесь собралось несколько пар, но Гая видела только Ноэля и Нэн. Примостившись на краю стола с чашей для пунша, они ели сэндвичи. Точнее... Ели один сэндвич, откусывая от него по очереди. Нэн в новом платье дерзкого покроя, с почти полностью открытой спиной, из вуали цвета розы и лаванды, хохотала, держа сэндвич возле рта Ноэля, когда наступившая вдруг тишина, вызванная появлением Гаи, заставила ее оглянуться. Злой, триумфальный блеск мелькнул в ее глазах. «Сейчас!» «Еще один последний кусочек, Гая, дорогая!» Небрежно бросила она в сторону кузины, но та уже выбежала прочь, содрогаясь от боли и холодного отчаяния, пронзившего все ее существо. Через зал, через веранду, вниз по ступенькам, в ночь, где она могла остаться одна. Если бы мгновенно очутиться в холодной тьме, где нет ни огней, ни смеха, о да, никакого смеха! Она подумала, что все смеются над ней, над ней доверчивой дурочкой Гаей пенхоло на бегу она бездумно сорвала тонкое ожерелье из золотых бусинок подарок ноэля и швырнула его в сторону золотые бусинки рассыпались в дорожной пыли крошечными звездочками блеснувшими под бледными лучами осенней луны но гая и не подумала остановиться чтобы собрать их задержись она хоть на мгновение и ей было бы не остановить рвущегося наружу крика боли фары припозднившихся авто освещали бегущую по дороге фигурку а одна машина чуть не сбила ее гая пожалела что этого не случилось когда же она доберется туда где никого нет дорога казалась бесконечной словно бежать по ней придется до скончания времен но остановиться было нельзя иначе разобьется сердце В конце концов она добралась до моего В гостиной горел свет. Мама еще не ложилась, но говорить с ней Гая не могла. Она не могла говорить ни с кем. Девушка задыхалась от рыданий. Ее красивое медового цвета платье висело клочьями, мокрое от росы изодранное придорожными кустами. Но это было неважно. Какое ей теперь дело до платьев? Все стало неважным. Гая слепо забрела в уголок березовой рощи и рухнула в папоротник, погрузившись в горькую сумятицу отчаяния. Горечь всех обманутых женщин хлынула в юное сердце. Мир рухнул. Нет больше ничего. Ничего. Никто никогда так не страдал. Никто никогда не будет так страдать. Как ей жить дальше? Разве можно существовать в таком отчаянии? Во всем виноват тот ужасный кувшин. Тетя Бекки наверняка смеется в своей могиле. И весь свет скоро будет смеяться. Особенно Уильям И.